Наутилус, как и корветы, тут же сел на мель. Наутилус не садился на мель, сударь, — холодно ответил капитан нема Наутилус так устроен, что может невозбранно отдыхать на лоне морей. И мне не придется, подобно Дюрвилю, чтобы снять с мели свои корветы, прибегать к мучительным усилиям.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 и без малейшего повреждения выйдет из Торосового пролива. С этими словами, сказанными крайне резким тоном, питан Немо встал и слегка кивнул головой, что сначала разговор окончен. Я вышел из каюты и направился к себе. Я застал там конселя, желавшего узнать, каковы результаты моего свидания с капитаном. — Друг мой, — сказал я, — капитан, — высмеял меня, стоило мне заикнуться, что якобы туземцы Папо угрожают наутилс. — Ну что ж, будем полагаться на капитана и пожелаем себе спокойной ночи. — Господину профессору не понадобятся мои услуги? — Нет, друг мой. — А что делает Недленд? — С позволения господина профессора, — отвечал канцель, — Недленд готовит паштет из кенгуру.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 Тикарь с диким воем пустился бежать без оглядки, выкидывая отчаянные сальто-мортали. десятки его сородичей кинулись было к трапу, но их постигла та же участь. Консель ликовал. Недленд, движимый своими дикими инстинктами, тоже кинулся к трапу, но и канадца в свою очередь отбросила назад, стоило ему схватиться за поручни. Тысяча чертей вопил он, в меня ударила молния. И тут я понял все. Металлические поручни представляли собой кабель тока высокого напряжения. Всякий, кто прикасался к ним, получал электрический удар. И удар мог быть смертельным, если бы капитан Немо включил в этот проводник электричество ток всех своих батарей. Короче говоря, между нападающими и нами была как бы спущена электрическая завеса, через которую никто не мог безнаказанно проникнуть.